Глава 11. В доме моды Силуэт Анна Бежецкая вошла в кабинет Ироиды Белавиной и протянула ей два билета на грядущее шоу. Вот, пожалуйста, сказала она. И передай Сергею, что я буду очень рада видеть его на нашем празднике. Спасибо, дорогая, обязательно передам, воскликнула Ираида. Правда, он не хотел идти, его уговорила Марго. Она такая утонченная, изысканная, интеллигентная девушка, старается быть в курсе всех модных новинок. Кто бы мог подумать, ухмыльнулась Анна, но Ираида не заметила ее сарказма. Жду не дождусь, когда они наконец объявят о свадьбе, заявила она. Сергей всегда был моим любимцем, хоть я люблю и Нину, и Антона. Дети наши все», — согласилась Анна. Лучший подарок, который мне сделал Аркадий за всю нашу совместную жизнь, Больше на меня ничем не побаловал. «Все настолько плохо? участливо поинтересовалась Ираида. Иногда хуже, иногда лучше. Меня радует, что он хоть немного занимался детьми, за это я многое готова ему простить. Анастасия и Алексей получили хорошее воспитание, отметила Ираида. Надо отдать должное Аркадию. Он послал наших детей в обычную школу, а не в какое-нибудь элитное учебное заведение поэтому и Анастасия и Алексей начисто лишены какого-то высокомерия даже с такими деньгами за душой они обращаются со всеми как с равными будь то министр финансов или уборщица Ираида недовольно поморщилась извини но с этим не могу согласиться всякий человек должен знать свое место и общаться только с равными себе белавина происходила из древнего рода аристократов и даже состояла в дворянском собрании города Она не уставала напоминать об этом всем окружающим. Анну иногда немного напрягало ее честолюбие, снобизм и высокомерность. То, что Ираида ставила себя выше других людей, даже выше собственного мужа, которого за глаза брезгливо называла поваришкой. Но что она могла с ней сделать? Та была совладелицей силуэта, и они приходилось мириться с ее недостатками. Сколько людей, столько и мнений, осторожно произнесла Бежетская. Кстати, ты сегодня не видела Алексея? Он обещал мне сфотографировать девочек в костюмах для показа, а сам как в воду канул. В это время Настя, Марина и Алексей сидели в машине Легастаевой в одном из самых криминогенных районов города. Стены окрестных домов были разрисованы краской из баллончика. Мусор с ближайшей свалки ветром разносило прямо по тротуарам. В жавых контейнерах рылись бомжи, вокруг них рыскали тощие бродячие собаки. Настя и Марина тоже выглядели под стать бродягам. Марина притащила с собой одежду, в которой ее родители работали на даче: грязные безразмерные штаны и рубахи, заляпанные какими-то темными пятнами. Настя не хотела облачаться в эти тряпки, но ей пришлось. Маринка умела настоять на своем. Для Марины очень важно было написать эту статью. Последние два года она изо всех сил старалась выбиться из числа других молодых журналистов города, заявить о себе. А сделать это можно было лишь в связи с каким-нибудь громким материалом. Легостаева давно мечтала провести собственное журналистское расследование, такое, чтобы ее фамилия прогремела во всех средствах массовой информации. Да вот только подходящая тема для материала все никак не попадалась. Она возлагала большие надежды на этот наркопритон, ведь по слухам здесь отоваривались некоторые очень известные люди: актеры, музыканты, дети богатых и влиятельных в городе людей. Правда, сейчас, глядя на убогость района, Марина уже сильно сомневалась в правдивости этих слухов. Богатые знаменитые вряд ли стали бы покупать себе зелье в подобном гадюшнике. Алексей сидел на водительском сидении и настраивал звукозаписывающее устройство, которое Марина планировала спрятать под одеждой. Аппарат им одолжил редактор Тимофей, взяв с них клятву вернуть его в целости и сохранности. Марина натянула на голову черную вязаную шапочку и взглянула на Алексея. Ну что? Похоже мы с Настасьей на двух торчков, осведомилась она. Алексей смерил ее недовольным взглядом. Более-менее. Особенно ты я это запомню, пообещала ему Марина. Не сомневаюсь. Ты согласился сопровождать нас в последний момент. И то лишь после того, как узнал, что Настюха пойдет со мной. Так что сиди и не гугукай. Я просто беспокоюсь за сестру. Я тоже тебя люблю, братец», — улыбнулась Настя. Она как раз пыталась застегнуть на себе потрепанную джинсовую курточку, когда-то принадлежавшую младшему брату Маринке. Мне нужен материал для статьи, уже в который раз заявила Легостаева. Я еще не писала ничего э а это отличная тема. Вы бы до такого никогда не додумались. Без сотрясения мозга действительно никогда бы, согласился Алексей. Марина проверила спрятанный под одеждой микрофон. Алексей надел на голову наушники. Звук хороший? спросила Марина. Слышно нормально. Я думал, будет хуже. Будет обидно, если диктофон откажет в последний момент. Ну что, обратилась она к Насте. «Пойдем?» Настя отправила в рот жвачку. Посадят нас с тобой, Маринка. Тебе-то хорошо, ты и в тюряге не пропадешь, а вот мне там несладко придется». Не переживай, успокоила ее Марина. Я скажу большим тетенькам, что ты моя женщина, и буду менять тебя только на ментоловые сигаретки. Дура, расхохоталась Настя. Главное не волноваться. Главное о страху штаны не потерять, серьезно сказал Алексей. Настя и Марина выбрались из машины и зашагали к подъезду ближайшего дома. Именно там, по заверениям Легастаевой, и находился местный наркопритон. Светлана Чехлыстова несколько часов потратила на подготовку к свиданию. Она не хотела ударить в грязь лицом перед своим нынешним избранником. Стилисты дома моды уложили ее волосы в потрясающую прическу и сделали макияж, повторить который она не сумела бы при всем желании. Специально к платью она купила туфли, зная, что скорее всего они не подойдут ни к одному предмету ее гардероба, состоящего в основном из джинсов и футболок. Они стоили очень дорого, но она все равно приобрела их, желая, чтобы сегодня все было по высшему разряду. Выглядела она теперь просто потрясающе. С этим парнем ее познакомили девчонки из медицинского колледжа, вернее, предложили познакомиться. И сегодня у них состоялось настоящее свидание вслепую. Парень оказался высоким, в меру симпатичным и имел внушительную фигуру борца тяжеловеса. Светлана в шикарном вечернем платье с умопомрачительной укладкой на голове уже почти полчаса сидела с ним за столиком в ресторане Малахит и умирала от скуки. Кавалер оказался совсем не таким хорошим собеседником, каким она себе его представляла. Он заказал себе бифштекс с кровью и последние десять минут молча его пережевывал, изредка поглядывая на Светлану. "Значит, ты всю жизнь собираешься работать в больнице?" наконец прервал он затянувшееся молчание. "Да, детским врачом. А я, представь, занимаюсь разведением свиней". "О, как интересно!" Светлана не сдержала улыбки. "Зря улыбаешься", с некоторой обидой проговорил он. "Многие думают, что это несерьезное, даже грязное занятие, но мой дед занимался этим, после него мой отец, а теперь и я". "И как успехи?" серьезно поинтересовалась девушка. "Это очень интересная работа", оживился кавалер. "Особенно когда пытаешься вывести новую породу, скрещивая один вид с другим. Сейчас я тебе подробно обо всем расскажу". Светлана, с обреченным видом, прикрыла глаза рукой. Похоже, этот вечер будет нелегким.